Не боимся мы его, великана твоего. Мы зубами, мы клыками, мы копытами его И веселую горьбой звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, Звери дали стрекача ай-яй-яй. По лесам, по полям разбежалися, Тараканьих усов испугалися.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 И дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились и в канаву слоны схоронилися. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы и скорее со всех ног на наутек.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 Прыг да прыг, да чик-чирик, чики-рики, чики -чик. взял и клюнул таракана. Вот и нету великана, по делам великану досталось, и усов от него не осталось. То-то рада, то-то рада вся звериная семья, прославляют, поздравляют удалого воробья, Ослы ему славу по нотам поют, Козлы бородою дорогу метут. Бараны, бараны стучат в барабаны, сычить рубачит, рубят, Грачи, скаланчи кричат, Летучие мыши на крыше Платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха Так отплясывает лихо, Что румяная луна В небе задрожала, И на бедного слона Кубарем упала. Вот была потом забота За луной нырять в болото И гвоздями к небесам Приколачивать.